который пойдёт за пролетариатом тот же же, как революционные вожди укажут им чужую землю. Что дало бы при этих условиях установление ответственного министра? Полный и окончательный разгром партии правых, постепенное поглощение партии промежуточных, центра либеральных консерваторов, октябристов и прогрессистов, партии кадетов, который поначалу и получил бы решающее значение. Но кадетам грозила бы та же участь. А затем, затем выступила бы революционная толпа, коммуна, гибель династии, погромы имущественных классов и наконец, мужик-разбойник. Нельзя отрицать, что реакционная полицейская злоба поднимается здесь до своеобразного исторического предвидения. Положительная программа записки не нова, но последовательная. Правительство из беспощадных сторонников самодержавия, упразднение Думы, осадное положение в обеих столицах, подготовка сил для подавления мятежа. Эта программа и была в сущности положена в основу правительственной политики последних предреволюционных месяцев. Но успех её предполагал силу, которая оказалась в руках Дурнаву зимой 1905 года, но которой уже не существовало осенью 1916 года. Монархия пыталась поэтому задушить страну у краткой и по частям. Страница 59. Министерство было обновлено по принципу своих людей, безусловно преданных царю и царице. Но эти свои, и прежде всего перебежчик протопопов, были ничтожны и жалки. Дума не была упразднена, но снова распущена. Объявление осадного положения в Петрограде было прибережено для того момента, когда революция уже одержала победу. А военные силы, подготовленные для подавления мятежа, оказались сами охвачены мятежом. Всё это обнаружилось уже через 2-3 месяца. Либерализм тем временем делал последние усилия спасти положение. Все организации цензовой буржуазии поддержали ноябрьские речи думской оппозиции рядом новых заявлений. Самой дерзкой явилась резолюция Союза городов 9 декабря. Безответственные преступники и зуверы готовят России поражение, позор и рабство. Государственная Дума призывалась не расходиться до тех пор, пока создание ответственного правительства не будет достигнуто. Даже Государственный Совет, орган бюрократии и крупной собственности, высказался за призыв правительства. власти лиц, пользующихся доверенны страны. Подобное же ходательство возбудилось ест объединённого дворянства. Заговорили покрытые мхом камни, но ничто не изменилось. Монархия не выпускала остатки власти из рук. В последней сессии последней Думы, после Калибани и проволочек, Было назначено на 14 февраля 1917 года. До пришествия революции оставалось меньше двух недель. Ждали демонстрации. В кадетском органе речь рядом с объявлением начальника Петроградского военного округа генерала Хабалова, запрещавшим демонстрации, напечатано было письмо Милюкова. предостерегавшие рабочих против дурных и опасных советов, исходящих из тёмного источника. Несмотря на стачки, открытие Думы обошлось сравнительно спокойно. Делая ведь что вопрос о власти её больше не интересует, Дума занялась хоть и острым, но чисто деловым вопросом продовольствием. Настроение было вялое, вспоминая впоследствии родзянки чувствовалось бессилие думать, утомлённость и бесполезная борьба. Милюков повторял, что прогрессивный блок будет действовать словом и только словом. Такою, думал, вступила в водоворот февральской революции.